Глава двадцать первая. Широко раскрыв глаза от шока, Коул резко встаёт. «О чём ты, чёрт возьми, говоришь? Эта панель не подходит для моего гипергенеза. Она убьёт меня!» Мигающая полоска кобальтовых светодиодов отбрасывает жуткое свечение на лицо Коула. Модули уже устанавливаются. А значит, протоколы гипергенеза подавлены. Маркус, должно быть, что-то сделал с ними, пока я валялась в отключке. Разрушил их, добавил новый код в панель. Не знаю, как именно он всё испортил. Я закрываю глаза и тут вспоминаю Эми с искривленным ртом и покрытыми струбьями, омерзительными рогами. Код Маркуса в панели разрастается в моих ячейках. Я прижимаю руку к рту, борясь с тошнотой. «Ты можешь ее отключить?» — спрашивает Коул. «Вряд ли. Я закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться, но ни одна из моих мысленных команд не срабатывает. Я не могу контролировать свои зрительные модули и даже вызвать коммуникатор. Это совершенно новая система». Может пройти несколько недель, прежде чем мозг приспособится к ней и начнёт её контролировать. Поэтому у меня никак не получится отключить панель. Единственный способ прервать установку — вырезать её из моей руки. «Разве панель не должна проверить модули на совместимость с гипергенезом?» — спрашивает Коул. Я хватаю свой рюкзак, вытаскиваю из него аптечку и вываливаю её содержимое на пол. Скальпель, иглы и нитки. Ещё мне понадобится жгут. Должна быть, но... «Модули уже устанавливаются. Разве ты не видишь, что светодиоды мигают?» «Успокойся. Не могу!» — огрызаюсь я. «Ты же видишь, что она устанавливается, и панель не реагирует на мои команды, а значит, она скоро убьет меня!» Кажется, кол все еще не осознает всю серьезность происходящего. Он смотрит на меня так, словно я ребенок, который хочет сделать что-то, не подумав. В любой другой ситуации он бы был прав. В панели встроены десятки уровней безопасности, чтобы предотвратить подобные случаи. Но, видимо, мою взломали. Я больше никак не могу это объяснить. Единственное, что я могу сделать, это взять скальпель и вырезать ее самостоятельно. «Эй!» — шокированно вскрикивает Коул, когда я нахожу в аптечке блестящий скальпель. «На ниты еще не начали действовать. Мы можем найти доктора». «Ты меня не слушаешь!» — рычу я, срывая рубашку хомстейка. Я швыряю ее в другой конец комнаты и, оставшись в одном лифчике, поворачиваюсь Коулу спиной, показывая лоскутное одеяло из сморщенных шрамов, укрывающих мой позвоночник. В последний раз, когда я взломала свою панель, потребовалось всего 37 секунд, чтобы моя кожа покрылась дырами, через которые можно было рассмотреть позвоночник. И это был лишь один модуль, а сейчас у меня в руке их 24. Даже если мы вырежем их, все равно есть вероятность, что я умру. Кол бледнеет и не говорит ни слова. И внезапно мне хочется побольнее ударить его. Я изо всех сил стараюсь не поддаваться панике, поэтому не собираюсь спорить с ним. «Ты должен сделать это», — подходя к нему, говорю я. Я не смогу вырезать панели своей руки. Я не могу, заикается он. Не могу навредить тебе защитный протокол. Чёртов защитный протокол! Я разрываю упаковку на бинтах и усаживаюсь на пол рядом с аптечкой. Ладно, давай начнём с простого. Разрежь швы Маркуса, чтобы вскрыть оставленный им разрез. Хотя, уверена, мне всё равно будет чертовски больно. Я поднимаю глаза и вижу, что Кол прислонился к стене с закрытыми глазами, сжимая руки в кулаки. А ты же «Умеешь это делать, верно? В Картексе должны были тебя научить вскрывать панель». «Нет, э, да», — шепчет он. «Не знаю, должен быть другой способ». «У нас нет времени на его поиски. Мы должны сделать это прямо сейчас». «Но я не могу», — выдыхает он. Его глаза мечутся между скальпелем на полу и моей рукой. Э, «Прости, Катарина, я просто не могу». «Тогда позови Дакса. Он знает, что нужно делать». Крик не отвечает, думаю, он проходит воздушные шлюзы. «Господи, Коул!» — кричу я и вскакиваю на ноги. Я упираюсь предплечьем в его шею, прижимая к стене. Двухъярусные кровати содрогаются от его веса, а в глазах светится неподдельное удивление. «Найди Дакса!» — кричу я ему в лицо. «Я умираю! Неужели ты не понимаешь?» Он моргает и с нечитаемым выражением на лице бросается к двери, а затем уносится по коридору. Я снова опускаюсь на корточки и втягиваю воздух. Со швами я справлюсь, но, наверное, скальпелем будет неудобно это делать. Я нахожу пару маленьких ножниц с острыми, как бритва, лезвиями, и, скрестив ноги, усаживаюсь на пол. Руки дрожат, но я всё же просовываю ножницы под один из швов. Ладно, это намного больнее, чем я думала. Струйка крови, извиваясь, стекает по моей руке к большому пальцу, и капли летят на пол. Я отталкиваю папки проекта Заратустра подальше и глубоко дыша, чтобы собраться силами, разрезаю следующий стежок. Два готовы, осталось 10 И мне нужно будет вытащить панель оттуда. Кручёная чёрная нить свисает с одной стороны, сверкая от крови. Я разрезаю следующие пять швов так быстро, как только могу, задевая при этом кожу и добавляя лужи крови к брызгам на полу. Я закрываю глаза, борясь с тошнотой и пульсирующей болью, которая тянется от предплечья. Но воспоминание о том, как покрывалась волдырями и лопалась кожа и плоть на моей спине, заставляет меня вновь открыть их. Если Коул не поторопится, то у нас не останется времени сделать всё как следует. Может, проще вообще ампутировать мне руку. Я разрезаю еще один шов, и тонкая, как пленка, новая кожица, закрывающая разрез, лопается, после чего меня окатывает волной нестерпимой боли. Рана раскрывается, и в сантиметровом ромбовидном отверстии в моей руке виднеется окровавленный жир. Я кусаю губу и, еле сдерживая слезы, разрезаю оставшиеся швы. И тут что-то начинает двигаться под кожей. Раздается гул, и огни на моем предплечье начинают мигать сильнее. Широкий разрез на руке выглядит как кровавый невидящий глаз. Я вздрагиваю и стискиваю зубы, когда панель начинает вибрировать под кожей. А предплечье вздувается. Это автоматическое отсоединение. Протоколы гентеха распознали, что я пытаюсь вытащить его, и решили мне помочь. С десяток крошечных черных проводов извиваются, скручиваются и корчатся в ране, словно змеи, пытаясь вытолкнуть из руки мягкую розовую пластиковую основу. Провода щелкают и смыкаются с хлюпаньем выталкивая окровавленную панель прямо из раны. Стены начинают кружиться перед глазами. Я закрываю рот и ухитряюсь добраться до раковины, прежде чем меня выворачивает кислотой и желчью. Тело трясёт от адреналина. Когда я опускаюсь коленями на бетон и, задержав дыхание, разглядываю разрез. Множество извивающихся чёрных проводов расползаются по коже, растягивая рану и пытаясь вытащить панель. Но они не могут. Она застряла. Разрез слишком маленький. Я бросаю взгляд на дверь. Но там никого. Мне придётся сделать это самой. Ладно, всё хорошо. Бормочу я и пытаюсь нащупать на полу скальпель, который вытряхнула из аптечки. Пальцы дважды скользят мимо стальной ручки, прежде чем мне удаётся схватить её. Рука ужасно трясётся, когда я подношу лезвие к предплечью. пытаясь придумать, как сделать разрез. Можно продолжить его в длину или поперёк, или сделать его г-образным. Я не помню, какой вариант лучше и мне не хочется случайно вскрыть себе вены. Г-образный разрез, г разрез. Бормочу я, вспоминая какую-то практику на голографических экранах, где нам приходилось делать разрезы на других детях. Я закрываю глаза и, прижав наконечник скальпеля кожи, делаю глубокий вдох. Но так и не решаюсь это сделать. Невидимые руки страха сжимаются вокруг скальпеля, не давая мне пошевелиться. «Ну уже Запрокинув голову назад, рычу я и нажимаю на лезвие, пока не чувствую резкую боль. У меня не получается сделать быстрый аккуратный разрез, который мог бы покончить с моими мучениями. А значит, всё ещё впереди. Я стискиваю зубы и вонзаю лезвие у края раны. Кровь брызгает во все стороны, а пальцы немеют. Но первый шаг сделан. И теперь остаётся лишь провести скальпелем сантиметров пять в бок. Светодиоды мигают, пока я делаю ещё один вдох, пытаясь собраться с силами. Панель дрожит и гудит, а чёрные провода извиваются, как тысяча крошечных змей, скручиваясь в ране. Они сворачиваются вокруг пластика, полностью облепляя его, чтобы затащить его обратно в руку. «Нет!» — кричу я. Ситуация поменялась. Теперь генсех не думает, что я пытаюсь вытащить его. Он чувствует, что мне больно, и пытается быстрее установить все модули, чтобы помочь мне. «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» Огни бешено мигают на руке. и Я, закрыв глаза, провожу лезвем по коже. Боль похожа на фейерверк. Я чувствую, как она со свистом растекается по телу, даря жар, вспышки света перед глазами и ярость пока, наконец, не взрывается. Тысячи игл впиваются в руку, чего я приглушённо кричу, извиваюсь и прижимаю её к груди. Тёплая кровь стекает по животу. Панель опять гудит и перемещается, вновь запуская протокол автоматического отсоединения. Ещё один крик срывается с моих губ, пока из раны выскальзывает тёплый пластик. Я вздыхаю, дрожа облегчения. Слёзы капают со щёк, образуя узоры в лужах крови, которая залила бетонный пол. Я опускаю руку и хватаю теплую панель, которая сейчас выглядит как пучок проводов. Но тут чувствую напряжение по всей длине руки. Из раны тянется один-единственный кабель, крепящийся к задней части панели толщиной примерно с мизинец. Он черный с золотистым напылением, которое означает, что это один из кабелей для перемещения нанитов по моему телу. Большинство из них не толще человеческого волоса. Но это основной распределительный кабель. Он соединяется с узлом в плече, который, должно быть, заблокировался, не давая ему отключиться. Но это уже не так страшно. Я выиграла несколько минут, прежде чем панель попытается запуститься вновь. Эта безжалостная убийца все еще подключена кабелем внутри моего тела, но, по крайней мере, уже не в нем. Я вытираю рот тыльной стороной руки и понимаю, что меня покачивает, а по шее вверх ползет жар. Комната расплывается перед глазами, и я пытаюсь упереться рукой о стену но она соскальзывает, оставляя алую полосу на бетоне. Кто-то кричит в коридоре, но голос заглушается громкими шагами. Дверь открывается, и я чувствую, как кто-то приподнимает мне голову и прижимает к себе. Я пытаюсь проморгаться в надежде увидеть Коула, но перед глазами ярко-зелёные глаза и рыжие пряди, облепившие покрытый веснушками лоб. «Дакс?» — или слышно шепчу я. От него несёт вонючей хлоркой. «Да, принцесса, теперь всё будет хорошо, я здесь». Он укладывает меня на спину, на пол, и убирает тонкими бледными пальцами волосы с моего лица. Я всё ещё в одном лифчике. Но это и не важно. Больше ничто не имеет значения. Дакс нашёл меня, и теперь всё будет хорошо. «Ты сделала это», — выдыхает он и осторожно приподнимает мою изрезанную руку. «Ох, ты вытащила её, умница». Позади него, словно призрак, появляется Коул. Все мышцы на его теле напряжены а глаза широко раскрыты и неотрывно смотрят на мою руку. «Я», — шепчет он, когда его глаза заливает чернота. «Я не могу здесь находиться, прости». И спотыкаясь, он выходит из комнаты. «Герой», — бормочет Даг, свертя панель в руках. «Что случилось с основным кабелем?» Узел в плече. Он не смог отсоединиться, когда я вытащила панель. Кабель не отключается. Я сжимаю вторую руку в кулак, пытаясь собраться с мыслями. Если мы не сможем отключить его в ближайшие несколько минут, то аварийные предохранители попытаются вновь запустить панель. И это может вызвать всплеск нанитов экстренного исцеления, которые тут же помчатся в мое тело. А с моим гипергенезом это мгновенная смерть. «Мы должны вытащить его, Дакс», — говорю я. «Нужно выдернуть его». «Мы не можем его выдернуть. Узел соединен с позвоночником, это слишком опасно». «Но кабель покрыт графеном! Мы не сможем его разрезать!» Я смотрю на свою панель, похожую сейчас на окровавленную путаницу проводов, а затем заставляю себя перевести взгляд на потолок. Нам придётся перезагрузить узел. Дакс мрачнеет. Перезагрузка плечевого узла рискованна. Для этого придётся вновь запустить панель, а нам бы хотелось этого избежать. Но как только мы включим её, зажимы плечевого узла на долю секунды разблокируются, что даст нам шанс отсоединить кабель. Если мы вытащим его вовремя, то со мной ничего не случится. «Не знаю», — говорит Дакс. «Это наш единственный шанс». Понимаю, но не уверен, что смогу одновременно кодировать и тянуть кабель. «Я сделаю это». Я перекатываюсь на бок, чувствуя, что моя рука безвольно осталась лежать рядом. Я скажу тебе, когда тянуть, а сама буду кодировать. Дакс хватает генкит, достаёт кабель подключения и вонзает его в мою окровавленную панель. Серебряные зажимы хватают иглу и плотно втягивают в разъём. Экран генкита мигает, и Дакс крепко стискивает в руках золочёный кабель. Я чувствую, как он натягивается под кожей. «Вперёд!» — шепчу я себе, листая файлы генкита. «Мне никогда особо не нравился...» Одноручный ввод. Но мне всё же удаётся найти необходимые команды, хотя после этого на клавиатуре остаются кровавые кляксы. Я перемещаюсь по файлам системы установки, панели, алгоритмам, управляющим плечевым узлом и запускаю перезагрузку. Экран мигает, и по нему проносится код, который передаёт Генкит. Он перезагружается. Морщись, говорю, я чувствую, как горит плечо. Приготовься. После того, как зажим разблокируется, у тебя будет лишь доля секунды. дак скивает. Кот заканчивается, экран мигает, а в плече что-то щёлкает. «Давай!» — кричу я, и Дакс выдёргивает кабель.